судить тебя будем. Жупил кипучей серой коей как поднялся, путаясь в просторных смертных одеждах, судить, прошепял он, и костяной гребень на княжеской голове даже покраснел от злости. "Да к- так тебе право дал меня судить? Я всенародный избранник, а ты беглец да изгой".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 как-то умудрился уклониться от рыкового удара и завернулся и шебев по пути к негиню абсурду рванулся к выходу жихарь гулко затопал в догонку жупил кубрем скатился с лестницы надеясь обрести защиту у наемника дирижоры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 прекратили грабежи, чтобы полюбоваться погоней. Подставить бегляцу ножку никто, впрочем, не догадался или не посмел. А, -а вон, что ты задумал?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 поспел раньше к тому месту, куда стремился. Это понятное дело. Была всё та же неустрибимая лужа напротив постоялого двора старого быни, откуда в своё время Жупель вышел, чтобы княжить над многоборьем. Лужа была не глубока, но князь нырнул в неё с разбега, как в омут. только полетели в стороны брызги грязи пополам с зелёными ошмётками тины до да круги разошлись и сразу пропали жихорь утёр мокрым рукавом лицо всё-таки сбежал к мироеду под культяпу руку подлой душа ничего ещё встретимся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 возмутился богатырь и поднялся с крыльца. Что-то раньше такими храбрами не были. Завели себе обычай богатырей бить. Не дам чужинца в обиду. Дирижора добежал до постоялого двора, обнял руками столб коноведи и стал отдыхаться. Преследователи остановились в нескольких шагах